Когда коллега пришел в себя, увидев висящую под потолком Катю и прочтя оставленную ею странную записку, он первым делом при моей помощи снял ее безжизненное тело с крюка, а затем кинулся искать Катины документы. Со смешанным чувством брезгливости и неприязни я смотрела на то, как Игорь роется в Катерининой сумочке, обшаривает карманы плаща. Вынимает какие-то бумаги из чемодана и, спешно просматривая их, складывает на стол, чтобы потом унести с собой. «Что ты делаешь? Зачем? Это все не то, не то. Нам нужно вызвать милицию, причем немедленно. Если ты намерен снова отыграть трюк с лесополосой, запихать тело Кати в чемодан и увести в неизвестном направлении, то я не позволю. Не шуми». Я и сам хочу вызвать ментуру, а точнее сообщить о самоубийстве администрации гостиницы. Пусть они вызывают. Но при этом они не должны знать и не узнают, что Катя имела отношение к Кассиопее. Скандал нам не нужен. И я думаю, что это тебе понятно. Она прилетела вместе с нами и с нами же заселилась в эту гостиницу. «Ну и что?» Это может быть простым совпадением. Даже если кто-то видел, как Катерина разговаривает с кем-то из наших, это тоже еще ничего не доказывает. Мы из одного города, могли быть просто знакомыми. Если потом милиция все же установит причастность Катерины к Кассиопее, то пусть это случится как можно позже. Модная неделя должна пройти для Ирины без скандалов. Это не обсуждается. Разговаривая со мной, Воронов не переставал просматривать Катины документы. Отобрав все, что могло выдать причастность умершей к дому моды Ирины Акуловой, он сунул эту пачку бумажек в задний карман брюк и потянулся к телефону, чтобы вызвать гостиничного администратора.